Глава 34. Теперь пора вернуться к оставленному нами в Кандалах бедному поручику Бегемотову и полному злодейства частному приставу Хрюкову. Хрюков на рысях прибыл в столицу и немедленно записался на аудиенцию в ставку главнокомандующего генералу Мёллеру. Всю ночь пристав провёл без сна, поэтому на утро, когда генерал вышел на приём в залу, сверкая заграничными подтяжками и лоснящийся от изысканных блюд физиономией, изрядно оробел. Ого, подумалось Хрюкову. Хорошо, наверное, быть генералом. Эта мысль "Ого!" настолько поразила его, что Пристов постарался изобразить на своем лице еще большую преданность и благолепие, опасаясь, дабы его крамольные мысли не стали известны проницательному Мюллеру. Ведь в глубине души Хрюкову самому мечталось тоже стать генералом Мюллером или даже адмиралом. «Что угодно», — лениво спросил в сотый раз, а не мевшего было Хрюкова Мюллер — почесывая волосатой дланью ногу. «Осмелюсь доложить, ваш в избрать, что вверенный мне в наблюдение барон Хоррис де Секс Мерин мною лично задержан и отправлен в Сибирь. Раст стараться, ваш в избрать!» «Какой еще секс?» — недовольно поморщился Мюллер. «Это который Мерин, ваш в избрать!» — браво отвечал пристав, — Стоя по стойке смирно и от испуга непроизвольно делая отмашку правой рукой, опасно доставая пах генерала. А, барон Хорис. Как же, что-то такое и припоминаю, кажется, шведский шпион, пробормотал генерал, делая вид, что рыщщется в своей памяти. Зайдите-ка болезный через 2 дня, пожалуй. Гроза ставки и генерал тайной полиции Мюллер На деле был самым известным пофигистом в империи. «Слушаюсь!» — возопил пристав, и, сметая все на своем пути, включая чайный сервис генерала, с троевым шагом вышел вон. «Награда мне обеспечена», — подумал Хрюков уже на улице. «Как он ласково со мной разговаривал, голубчик, зайдите денька через два!» После того как Хрюков напивался на протяжении двух дней в одном известном месте, в его голове сложился совершенно нереальный диалог с генералом, после которого и до адмирала было уже недалеко. Об этом теперь знали почти во всех пивных местах возле дворца ставки. Народ готовился в связи с этим к новым волнениям в городе. Следующий разговор с генералом был короче, поскольку говорил теперь в основном один Мюллер и очень быстро. Осли. У меня в полиции служат одни ослы, ублюдки и дети ослов, чего уставился свиной рыло дерьмо, как звать. Не делая никаких пауз, прокричал генерал. Частный пристав Хрюков отчеканил, не разбирающийся в ситуации и будучи с радужного похмелья, частный пристав Хрюков Хрюков, господи, какой же ты кретин. Тебе надлежало собрать факты преступлений барона, собрать на него досье. Ты знаешь, скотина, что такое досье? Надо было выяснить, с кем из агентов иностранных держав он водит связь, какую и через кого, что замышляет против империи, сколько у него людей в городе. Не надо ли увеличить численность гарнизона? почистить, как следует улицы, вдруг приедет государь, император. Вот что надо было делать. А на святую Елену может каждый дурак отправить. Вот я, например, возьму и отправлю тебя на святую Елену лес валить. Так ты же его весь свалишь. Куда потом людей посылать? Сила государства заключается не в количестве тюрем. Эх, был бы ты один такой хрюка, в с каком удовольствии я отправил бы тебя на остров Святой Елены, де генерат. Генерал Мюллер был первым человеком в империи в те минуты, когда он не был первым пофигистом. Хрюков пулей вылетел из столицы, решив, что никогда туда больше не поедет. Вручение ему награды несколько откладывается, но можно еще все поправить, пришлют на дом снарочным. Что же такое дегенерат? Думал он всю дорогу обратно в Отсусовск и, наконец, решил, что Мюллер, хотя и криклив, все же не плохого мнения о приставе. Мюллер верит в него пристава Хрюкова. Мюллер на него надеется.